Глава третья. Охотники становятся дичью. Вейкинг завороженно смотрел, как его друг, очертя голову, несется под гору. «Склизкие, кариозные селедки!» — верещал к «Ничтожные сгустки планктона! Да выпускаете пузыри, как младенцы, при одной только мысли о том, чтобы сразиться с настоящим викингом. Саблезубый ездовой дракон одногласно наблюдал выступление Рыбьенога со странным выражением — Отдаленно напоминающим почтительный трепет. Знаешь, а я недооценивал твоего друга, уважительно буркнул он. Я его считал жалким хлюпиком, но должен признать, он храбрый малый. Самоубийц, конечно, но все-таки храбрец. Да, храбрец. При виде не поймая откуда взявшегося шального недомерка, истероиды от удивления застыли, отвесив могучие челюсти и не донеся до рта куски оленины. Рыбьянок подкатил к противникам, грозно размахивая мечом, но, разумеется, ни по кому не попал. Проскочил на лыжах прямиком через походный костер и, набирая скорость, помчался дальше. Мех на его одежде вспыхнул, но ветер тут же сбил пламя. Истероиды постояли еще немного. Ошалела, глядя, как маленькая фигурка, не переставая вопить, пересчитывает кочки на склоне горы. Потом переглянулись, и на их лицах отразилось непреодолимое желание убить. Без лишних слов они пристегнули лыжи, закинули луки за могучие волосатые плечи и ринулись в погоню. — Ух, клянусь седалищем, бальдра сияющего! — запаниковал Икинг, направляя следом. — Они же его прикончат! Что мне делать? — Делать? Переспросил одноглаз, который длинными прыжками непринужденно летел рядом. Ничего ты не можешь поделать. Твой приятель все равно что покойник. Мы с зовем таких ходячие мертвецы. Но ну, хотя в данном случае это скорее скользящий мертвец. Ничего ты не можешь поделать. А если будешь и дальше ехать в том же направлении, то и твоя песенка будет спета. Дракон похоже был прав. Икинг изо всех сил старался угнаться за истероидами, а истероиды, надо сказать, все были детины огромного роста и превосходные лыжники. Правда, и Рыбьенок развил приличную скорость, потому что не пытался изобразить никаких сложных маневров, например, огибать препятствия, должно быть полностью потерял управление. Но самое удивительное, он до сих пор не упал. Икинг видел, как он без конца оборачивается, чтобы через плечо поливать истероидов бранью, Астероиды медленно, наверное, нагоняли наглеца, и вот один из них, свирепый громила, из-за пояса которого торчал гигантский топор с двумя остриями, черным и золотым, положил стрелу на тетиву. Викинг резко остановился, взметнув снежный вихрь и тоже приладил к луку стрелу. «Ох, ох, мои рожки и, и усики!» — верещал беззубик. «Он что-то задумал. Не делай этого, Икинг, не надо!» Икинг тщательно прицелился и выстрелил. Стрела просвистела в воздухе и угодила громили с топором, прицелившемуся в нога точнёхонько в задницу. Это был первый удачный выстрел Икинга за все утро. «Яблочко!» — азартно воскликнул одноглаз. Громила с топором испустил громкий рев и взмахнул руками. От неожиданности он выпустил тетиву, стрела взмыла вверх, описала красивую дугу и, по чистой случайности, вонзилась взад стероиду ехавшему впереди громилы. «Вот это да!» — задохнулся от восторга одноглаз. «Ущипните-ка меня, я сплю или у меня сегодня день рождения?» Второй стероид взвыл от боли и кувыркнулся, сбив с ног впереди идущего товарища. Тот опрокинулся на спину и подсёк под колени троих оставшихся, посшибав их как кегли. И вот уже все шесть охотников, вопя от ярости, барахтаются в снегу. Отлично, пробормотал Укинг. Теперь главное, чтобы эти молодцы погнались не за а за мной. Сейчас погонится заявил одноглаз, рыдая от смеха. «Еще как погонится!» «Эй вы! Сюда!» Завопил Лыкинг, чтобы стероиды наконец поняли, кто именно уронил их всех в снег и для верности добавил. «Если, конечно, вы не боитесь стрел, жалкие сопливые суслики!» «Смотри, что ты на натворил!» простонал Беззупик. «Теперь эти истероиды кинутся на, на нас, как собаки!» Истероиды впрямь кинулись на них, как собаки, и Икинка чертя голову, помчался вниз по склону. «Ничего, у нас хорошая форма!» — пахтел он. Ни разу в жизни ему не доводилось ездить так быстро. «Но этого мало!» — возразил одноглаз, злорадно ухмыляясь. «У тебя впереди еще половина горы, а эти психи за тобой погнали таки «И верно. Скоро». Очень скоро Икинг услышал за спиной разъяренные вопли погони. Пять растероидов издавали истерический виск, похожий на вой целой стаи обезумевших волков, а шестой, тот самый громил с топором, выкрикивал нечто более членораздельное. Как ты посмел нанести оскорбление моим царственным ягодицам, ничтожный хулиган и подосланный убийца? Мы стероиды лучшие охотники во всем свете. Вот погоди, доберусь до тебя, изрублю в капусту моим знаменитым топором и скормлю злокогтю, нашпигую тебя стрелами так, что ты станешь похож на подушечку для булавок. Прелестно, восхитился одноглаз. «Да чего гостеприимный народ, эти стероиды! Икинг направлялся прямиком в лес, полагая, что там в него будет труднее попасть. «Да будет вам известно, кататься на лыжах в густом сосновом бору дело трудное, опасное, и в нормальных обстоятельствах первейшее правило гласит, ехать надо как можно медленнее. Но сейчас обстоятельства отнюдь не были нормальными, и Икинг, велича от ужаса на бешеной скорости, мчался сквозь лесную чащу, закладывая головокружительные повороты». «Осторожнее!» — весьма своевременно предостерег его Беззубик. «Не налети на, на дерево!» «Ох, Беззубик, спасибо!» — язвительно прохрипел Икинг, отчаянно лавируя на полном ходу. «Без тебя бы я не догадался!» У драконов реакция лучше, чем у людей, поэтому одноглазый Безубик без труда повторяли все маневры Икинга. Однако и стероиды не собирались сдаваться. Икинг услышал за спиной треск. Это один из преследователей, не вписался в поворот и врезался в дерево. Несмотря на потерю бойца, за Икингом гнались еще пятеро астероидов, и от их диких визгов по спине юного викинга то и дело пробегал неприятный холодок. Враги неумолимо приближались. «Не уйдешь!» — вопил Громила с топором. «Вот погоди, доберусь до тебя, руки-ноги поотрываю, а ребрами буду в зубах ковыряться!» Тем временем... Внизу, на дне ущелья, плевака крикливый пробудился от сладкого сна и с удовольствием убедился, что десятеро его учеников благополучно вернулись с охоты. Плевака впряг в сани пятерку соблезубых ездовиков и теперь ждал только Икинга с рыбьеногом. «Я подстрелил! Девяносто снегоступиков!» — похвастался Забияка потрясенному кабанчику. «Подумаешь!» — сморкало пренебрежительно сплюнул. «Я добыл! Двести четыре!» «Как будто рыбу в бочке расстреливаешь. Наверное, даже Икинг никчемный со своим нелепым приятелем. Раздобыли бы штук несколько, не будь они такими никудышными охотниками». «Да куда же запропатились эти бестолочи? взверел плевак, немного забеспокоившись. «Ибо Икинг был сыном вождя племени, стойка обширного, да трепещет всякий, кто услышит его имя, а стойка отличался тяжелым нравом» и весьма рьяно разорвал бы в клочья всякого, по чьей вине с его единственным сыном и наследником приключилась бы беда. «Может, их затюкали снегоступики?» — осклабился Сморкала. Но тот со склона горы раздался крик и налет, молотя руками и, вспахивая снег, будто безумевшая ракета, не зринулся рыбьенок. Он учался так быстро, что остановиться явно не мог. Он пронесся мимо саней, мимо застывших с разинутыми ртами плеваки и мальчишек, пролетел еще метров пятьдесят и, наконец, остановился, шлепнувшись на лед. Плеваку замутило от недобрых предчувствий. Он подбежал к ногу и поставил его на ноги. Вид у очкарика был хуже некуда. Он был красный, как свекла, обливался потом и дрожал с головы до ног. — Где Икинг? — рявкнул Плевак. — Отвечай! — «И Истероиды! — пролепетал рыбьеног. «И -истероиды — Истероиды! Плевака сделался белый, как полупятнистый снегоступик. В ту же секунду из-под лесного полога, выше по склону, будто стрела из лука, вылетел Икинг. Прямо впереди разверзлось ущелье. За ним он увидел крохотную крапинку плевакиных саней, крохотные черные точки и вокруг, значит, остальные уже вернулись. Икинг понимал, если он будет спускаться по ущелью, то так и не доберется до подножия горы. Истероиды дышали ему в затылок, и было ясно, что они догонят его или пристрелят гораздо раньше. И в долю секунды он принял решение. Вместо того, чтобы спускаться ущельем, Мыкинг, мрачно сжав зубы, взял правее туда, где склон заканчивался обрывом. Что ты, что, что, что ты делаешь? Заверещал Безубик. Там же там же обрыв! Вот В двести метров! Ты же погибнешь! За спиной у них из леса выскочили стероиды. Увидев, куда направляется Икинг, они даже не стали тратить стрелы, только заулюлюкали вслед. Куда тебя несет нелегкое хулиганское отродье? Передавай привет Волгалу! Они хорошо видели обрыв. Снег там заканчивался, и начиналась пустота. «Стой!» — завизжал Беззубик. «Остановись!» «Зачем?» — спросил Лыкинг. «А что мне остается? Думаешь, эти стероиды тепло пожмут мне руку и отпустят с миром?» «Нет!» — зарыдал безубик. «Но нельзя же лететь на лыжах с обрыва. Лететь придется вниз и очень далеко!» «Вот потому-то мне и нужна твоя помощь, Одноглаз!» Обратился Икинг к огромному саблезобому дракону, который скакал с ним бок о бок. «А с чего ты взял?» — ухмыльнулся Одноглаз, — «что я стану тебе помогать. Терпеть не могу, людишек. Одним из вас, розовокожих, поработителей больше, одним меньше. Мне-то какая разница?» «Верно», — согласился Икинг. «Но если я погибну, следующим выжаком лохматых хулиганов станет...» Склон кончился. Икинг полетел с обрыва, наклонившись вперед и широко расставив лыжи. Одноглаз расправил могучие крылья и спорхнул следом. «Кто станет?» Допытывался Одноглаз. «Кто?» Экинг, как птица, воспарил в бесконечно синее небо. А потом камнем полетел вниз. Смаркала мордоворот!» На лету завопил он лед помчался ему навстречу со скоростью 250 км в час, глядя снизу вверх на то, как драгоценный сын вождя летит к верной гибели, плева, как рекливый, тоже завопил. Икингу оставалось лететь три секунды, прежде чем он шмякнется на лед и разобьется насмерть. Спустя секунду после прыжка, Икинг был уверен, что одноглаз спасет его. Спустя две секунды. Его уверенность несколько поколебалась. Но саблезубый ездовой дракон все-таки подоспел вовремя. На один крохотный, но жизненно важный миг ненависть к людям взяла, была вверх, но потом, сложив крылья, спикировал вслед за Икингом. Саблезубые ездовики умеют пикировать стремительно и красиво, как соколы. В мгновение ока одногласа схватил Икинга за пояс, распростер крылья и будто огромный белый воздушный змей взмыл в небо. Икинг. Взвизгнул от радости. Далеко внизу мальчишки захлопали в ладоши. Раздалось оглушительное хулиганское «Ура!» Плевака от радости чуть не упал в обморок. Сморкала мордоворот?» Повторил одноглаз, планируя на распростертых крыльях. «Это такой рослый, рыжий детина с носом, как свиное рыло». «Он самый», — подтвердил Лыкинг. «Тогда, пожалуй, ты прав» отозвался одноглаз, воспаряющий выше. «Выходит, ты единственный человечек, которого стоило спасать». А далеко вверху, над обрывом, громила с топором от злости, переломил лыжные палки, как спички, к небесам вознес его громоподобный голос. «Я до тебя еще доберусь, я до тебя доберусь!» Громила не помнил себя от ярости. — У Локи хитреца на куличках найду, из-под земли достану. Ты от меня не скроешься ни на дне морском, ни в земных недрах, ни в божественной небесной выси. Клянусь тебе, хулиганское отродье, ты у меня еще припомнишь день, когда поразил стрелой задницу Норберта Сумасброда? Потом его голос стих вдали. «Напомни мне, ближайшие лет двадцать носа не показывать на истерию», сказал — сказал Икинг Беззубику. «Никогда!» — с жаром поправил его дракончик. Н «Никогда больше не показывать!» Саблезубые драконы очень массивные и мускулистые, но летать могут только на очень короткие расстояния, поэтому уже через минуту одноглаз мягко опустил Икинга прямо у саней плеваки Крикливого, который не помнил себя от радости. Он поднял глаза на истероидов, те стояли над обрывом, потрясая кулаками издавая истерические вопли, и решил, что пора сматываться. Погрузил рыбья и остальных мальчишек в сани, запряг саблезубых ездовиков, и вся компания с радостными песнями без приключений вернулась на родной олх.